Глава третья Оказавшись на городской улице, Арина растерялась. Огромные толпы людей, пешащие через дорогу, толкающиеся, смеющиеся. Такие разные и при этом почти одинаково одетые в цветные большие пышные кафтаны и дутые штаны. Что за спешка? Почему все так одеты? Кто разрешил им покидать дома? И кто позволил громко смеяться? И что за странные повозки так лихо мчатся без лошадей? Возмущалась Арина. Мышонок до тех пор молчал, обдумывая прежние слова новой знакомой, но решил пояснить. Ах, Арина, это большой город. Люди всегда спешат. На работу, на учебу, в гости, домой. Повозки — это машины, автомобили. Ими управляют люди. Здесь никто ничего не запрещает, кроме того, что может навредить самим людям, живым существам и городу. Люди свободны. Они смеются, веселятся, радуются, особенно в празднике. А ведь сейчас конец года, и через два дня будет Новый год. И это большой праздник, который отмечают семьями, родными и любимыми людьми. Арина фыркнула, но ничего не ответила. Петр Павлович продолжил. — А одеты они в пуховики, пальто и шубы. Это такие шкурки, теплые, созданные из пуха, ткани или шерсти, меха, чтобы уютно было. Зима ведь длинная и требует подготовки. А вот ваш плащ совсем не подходит для зимы. — Без тебя знаю, — буркнула девушка. «А где мне раздобыть такую шкурку?» Петр Палыч указал лапкой на дверь одного магазина, мимо которого они как раз проходили. «Портной, живо ко мне!» скомандовала Арина под изумленные взгляды других покупателей и единственного продавца. Мышонок зашептал ей что-то в ухо, и ведьма, поборов гнев, сказала. «Доброе утро! Помогите мне, пожалуйста, с выбором!» Взрослая женщина подошла к Арине и с улыбкой поинтересовалась. «Что желает приобрести милая девушка?» «Ваш костюм такой интересный! Вы уже к празднику готовитесь?» Выражение лица ведьмы быстро смыло улыбку с продавца, заставляя нервно теребить висящий на шнурке бейдж. Примерив десяток вариантов, от шубы девушка отказала, вспоминая клубок мышей. Арина остановилась на фиолетовом приталенном пуховике, подобрала сапоги, шапку и варежки. В новом наряде она походила на обычную городскую девушку. Петр Палыч хлопал в маленькие ладошки. — У вас наличные или карта? — Я не ношу с собой карту прежнего королевства, — безапелляционно заявила Арина, отчего мышонок, прятавшийся в капюшоне, хлопнул себя по лбу, едва не разбив очки. — О, моя дрожайшая фея! Простите, дурака, я совсем позабыл, что вам требуются деньги, — зашептала Нарине. — За одежду нужно заплатить или оказать взаимную услугу, если уважаемая дама согласится. Продавец хихикнула и подмигнула. — Как же у вас хорошо сложился образ! Даже разговариваете, как принцесса давних времен. — Моя дочь чем-то похожа на вас, — И тоже очень хотела раздобыть наряд той эпохи для вечеринки. Женщина вздохнула. Но я ничего не успела найти. Ой, извините, заболталась. Как желаете расплатиться? Арина попыталась улыбнуться и изобразить скромность и смирение, но выходило немного жутко. Наклонившись ближе к кассе, девушка произнесла. — Простите, хм, у меня сейчас нет возможности отдать деньги. «За очень нужный мне товар!» Сделав паузу, Арина продолжила повторять слова за мышонком. «Но я могла бы отработать!» «Что?» «То есть, да, отработать или иначе возместить сумму!» Продавец пристально посмотрела в глаза ведьме и задумчиво ответила. «Вообще, так не принято, конечно, но, эх, была не была!» Новый год же все-таки скоро. Я согласна. Обменять ваш чудесный винтажный плащ с брошью на пуховик. Вот дочка обрадуется. А за сапоги и шапочку вы проведете уборку магазина после закрытия. Согласны? Арина побледнела и скосила глаза, пытаясь встретиться взглядом с Петром Палычем, предложившим эту идею. Она, прикрывшись рукой, прошипела в капюшон. Мой плащ... «Да никогда!» На что он ответил. «На улице зима, холодно, дорогая моя. Это отличный обмен. Соглашайтесь». «Я... мне... Очень дорог этот плащ». Выдавила девушка, нехотя развязывая шнурок и открепляя фиолетовую брошь. «Его изготовил лучший портной прошлолесье из лучшей парчи в стране!» а брошь сделана из редкого камня Стоноромита, что добывают гномы в пещерах у разлома долины Штраха!» Женщина улыбнулась, принимая плащ из руки Арины. «Какая занимательная легенда! Дочери понравится!» «Что ж, держите ваши покупки и жду вас вечером, как договорились». Девушка усмехнулась, про себя подумав. «Как же! Вернусь я назад, жди больше!» Но мышонок, словно прочитав ее мысли, легонько дернул за прядь волос и тихо сказал. «Человек доверяет вам, Арина. Она вас не знает, но все же верит в вашу честность, и вы все еще в долгу перед ней. Нельзя обманывать доверие, моя лучезарная фея!» Терпение ведьмы превышало всякие пределы. И это удивляло ее саму, ведь раньше в своей стране она и разговаривать бы не стала, обратив всех неугодных в пауков или жаб, лишь коснувшись магического перстня. Даже сейчас она по привычке погладила фиолетовый камень. «Вы верите мне?» — вслух спросила Арина. «Но почему?» На кассе уже собралась очередь, и продавец, улыбнувшись, пожала плечами. «А как иначе? Людям нужно верить?» Без веры и жизни нет. Женщина занялась другими покупателями, а Арина, надев теплые вещи, вышла на улицу, где уже кружил снег.